«Да, это Зита со своими друзьями. Она хотела прийти ко мне в тот вечер, когда здесь был Рикардо. Я сошёл бы с ума от одного её прикосновения». «Но ведь она не понимает этого», — мягко сказала Джемма. «Она даже не подозревает, что вам тяжело с ней». «Она креолка», — ответил он, весь передёрнувшись. «Помните её лицо в тот вечер, когда мы подобрали на улице бездомного ребёнка? Вот так они смеются, все эти креолы.